Несса. Чикаго. Десять лет спустя. Я еду в студию балета «Лейк-Сити» по улицам, густо усаженным кленами в два ряда. Ветви деревьев настолько толстые, что почти смыкаются в арку над головой. Их темно-малиновые листья опадают, образуя хрустящие сугробы в кюветах. Я люблю осенний Чикаго. Зима здесь ужасна, но недели ослепительных красных, оранжевых и желтых красок того стоят. Я только что навещала Аиду в ее новой квартире, недалеко от военно-морского пирса. Неви-Пир – пирс на береговой линии озера Мичиган, на котором расположено множество парков, садов, магазинов, ресторанов, семейных аттракционов и выставочных комплексов. Одна из самых посещаемых достопримечательностей Чикаго. Это потрясающее место, бывшее когда-то старой церковью. На кухне до сих пор сохранились оригинальные кирпичные стены, а огромные старые деревянные балки пересекают потолок, словно китовые ребра. В спальне даже есть витражное окно, и когда мы сидели на кровати, льющийся сквозь него солнечный свет окрашивал нашу кожу в радужные оттенки. Мы ели попкорн и мандарины за просмотром шестого фильма о Гарри Поттере на ее ноутбуке. Аида обожает фэнтези. Благодаря всему, что мы посмотрели, я тоже его полюбила. Но до сих пор не могу поверить, что ей хватает духу есть в кровати. Мой брат очень щепетилен. «Где Кэл?» — с волнением спросила я. «На работе», — ответила невестка. Мой брат недавно стал Олдерманом 43-го округа. Олдерман — член муниципального совета. В дополнение к его статусу — наследника самого успешного чикагского мафиозного клана. «Мне всегда странно думать о своей семье как об ирландской мафии, потому что ничего другого я и не знала. Для меня отец, брат, сестра и мать – это люди, которые любят меня и заботятся обо мне. Я не могу представить их преступниками с кровью на руках. Я самая младшая в семье, поэтому они пытаются все от меня скрывать. В отличие от брата и сестры, я не имею отношения к семейному бизнесу. Кэллом – правая рука отца». А Риона – главный юрисконсульт. Даже моя мать активно участвует в делах семьи. А есть я, малышка, избалованная, защищаемая, опекаемая. Иногда мне кажется, что они хотят, чтобы благодаря мне хоть какая-то часть семьи оставалась чистой и невинной. Что ставит меня в довольно странное положение. Мне претят плохие поступки. Я не могу даже раздавить жука или соврать ценой своей жизни. Мое лицо тут же краснеет, я начинаю потеть и заикаться, и мне кажется, что меня вырвет, если я только попытаюсь. С другой стороны, порой я чувствую себя одиноко, словно я не имею к остальным отношения, словно я не часть собственной семьи. Что ж, Кэл, по крайней мере, женился на классной девчонке. Мы с Аидой сразу понравились друг другу, хоть совсем и не похожи. Она смелая, веселая и не потерпит никакой фигни, особенно от моего брата. Поначалу казалось, что они убьют друг друга, но теперь я не могу представить Кэлла ни с кем другим. Жаль, они не остались жить с нами подольше, но я понимаю, что молодым нужно личное пространство. К несчастью для них, я собираюсь навещать брата и невестку примерно каждый день. Мне даже немного совестно, что я не испытываю таких же чувств к собственной сестре. Риона просто слишком ожесточенная. Она определенно выбрала профессию себе по нутру. Моя сестра – олимпийская чемпионка по спорам. Платить ей за это все равно, что платить утке за то, что та плавает. Я бы хотела иметь близкие сестринские отношения с Рионой, но меня не покидает чувство, что она едва выносит меня, что считает какой-то дурочкой. Я и правда иногда чувствую себя дурочкой, но не сегодня. Сегодня я еду в студию балета, чтобы взглянуть на программки, которые распечатали к новой постановке. Она называется «Безмятежность», и я помогла ставить для нее половину хореографических номеров. Мысль о том, что я увижу их на сцене, приводит меня в такой ажиотаж, что я едва могу усидеть на месте. Мать отдала меня в классический балет, когда мне было три года. Кроме этого, я ходила на уроки верховой езды, тенниса и виолончели, но именно танцы остались со мной навсегда. Я никогда не устаю от них. Я везде хожу на цыпочках, пока в голове играют отрывки из «Весной священной» «Пульчинеллы». «Весна священная», «Пульчинелла», балеты, написанные Стравинским. Танцы для меня как воздух, которым я дышу. И я хороша, очень хороша. Проблема лишь в том, что быть хорошим танцором не значит быть великим. Хороших много. Великих можно пересчитать по пальцам. И тем и другим требуются часы, пота и слез. Но пропасть между талантом и гением так же велика, как большой каньон. И я, к сожалению, по ту сторону величия. Я долго не хотела себе в этом признаваться. Думала, если буду есть меньше и танцевать больше, то смогу стать прима-балериной. Но, закончив школу, я осознала, что я даже не лучшая балерина Чикаго. Что уж говорить о национальном уровне. Мне бы повезло стать хотя бы стажером в крупной танцевальной труппе. А о том, чтобы войти в основной состав, не приходилось и мечтать. Тем не менее, я получила место в кардебалете театра студии «Лейк-Сити», совмещая танцы с учебой в университете Лайолы. Я бы не хотела бросать танцы, пока не закончу университет. Директор и главный хореограф студии Джексон Райт, он слегка засранец, впрочем, как и любой директор. Похоже, директор и диктатор в этой индустрии синонимы. И все же он гениален. Театр-студия «Лейк-Сити» экспериментальный. Тут танцуют в стиле «Контемпорари» и ставят самые невероятные шоу, например, в полной темноте с флуоресцентной краской на телах танцовщиков. Или постановки, где вместо музыки звучит только ритм барабанов. Наша новая постановка радостная, что подходит мне идеально, потому что я самый беззаботный человек, которого вы только встречали. Мало что способно меня огорчить. Возможно, поэтому Джексон доверил мне такую большую часть хореографии. Он и раньше давал мне ставить кое-что здесь и там, с тех пор, как я обнаружила в себе талант хореографа. Но сейчас впервые позволил поставить целые номера. Жду не дождусь, когда увижу их во всем великолепии. С гримом, костюмами и правильным светом. Словно мои мысли вживую воплотятся на сцене. Я представляю свою семью, сидящую в первом ряду, потрясенную тем, что я могу быть скульптором, а не только материалом. Впервые по-настоящему восхищенную мною, Я практически в припрыжку вбегаю в студию. В первом зале проходит разминка, а во втором находится балетный класс. Меня обволакивает композиция из знакомых звуков и запахов. Топот ног по деревянным полам, пианист, отбивающий такт, смесь ароматов пота, духов и воска для пола. Здесь пахнет домом. В студии жарко от разгоряченных тел. Я снимаю куртку, направляясь прямиком в кабинет Джексона. Дверь наполовину открыта. Я вежливо стучу по косяку, ожидая его немногословного «войдите», прежде чем зайти. Директор сидит за столом, просматривая небрежную кипу бумаг. В его кабинете полнейший бардак. Он битком набит фотографиями в рамках, афишами прошлых выступлений, отдельными папками и даже фрагментами костюмов на начальной стадии проектирования. Во время постановки Джексон контролирует все до последней пачки. Это стройный мужчина, немногим выше меня, пожалуй, даже слишком худой из-за своей строгой веганской диеты. У него густая копна черных волос с легкой проседью на висках. Джексон чрезвычайно гордится своими волосами и всегда проводит по ним руками, когда говорит. У него загорелая кожа, худощавое лицо, большие темные выразительные глаза. В хореографа влюблены многие танцоры, и мужчины, и женщины. «Несса», — говорит он, глядя на меня поверх своих бумаг, — «чем обязан?» «Изабель сказала мне, что готовы программки», — отвечаю я, стараясь не улыбаться слишком широко. «Изабель главная по костюмам. Она может вручную шить со скоростью швейной машинки, одновременно выкрикивая указания всем своим помощникам. У нее острый язык и доброе сердце. Мне нравится думать о ней, как о своей танцевальной маме». «О, точно! Вон там!» отвечает Джексон, кивая головой в сторону картонной коробки, стоящей на складном стуле и доверху набитой программками. Я подбегаю и хватаю самую верхнюю стопку, снимая резинку, чтобы достать программку. Обложка прекрасна! На ней изображена Анжелика, одна из наших прим, облаченная в красную шелковую тунику. Она прыгает в воздухе, и нога под невозможным углом взлетает над головой. Ее идеально изогнутая стопа выглядит словно лук для стрельбы. Я открываю программку, скользя глазами по списку танцоров вниз к именам постановочной группы. Я ожидаю увидеть там свое имя и даже хочу попросить у Джексона разрешения взять одну домой, чтобы показать родителям. Вместо этого я не вижу вообще ничего. Джексон Райт указан в качестве главного хореографа, Келли Пол в качестве помощника. Меня же в программке нет вовсе». «Что?» — раздраженно бросает Джексон, заметив ошеломленное выражение моего лица. «Просто, кажется, меня забыли указать в качестве одного из хореографов. Нерешительно произношу я. Забыли, вероятно, те, кто разрабатывал дизайн программок. Должно быть, это недоразумение?» «Нет», — небрежно отвечает Джексон. «Не забыли». Мой рот складывается в удивленное «о», когда я смотрю на директора. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я. Тебя не забыли, повторяет он. Тебя и не должны были упоминать. Мое сердце бьется о грудную клетку, словно муха о стекло. Первым порывом мне хочется кивнуть, согласиться и уйти. Я ненавижу споры, но знаю, что если поступлю так, позже возненавижу себя сильнее. Я должна разобраться, что происходит, почему меня не должны были упоминать. Спрашиваю я, стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее и безразличнее. Джексон раздраженно вздыхает и откладывает бумаги в остальную кучу малу на столе. «Ты не хореограф, Несса!» — говорит он, словно объясняет простые истины. «Ты танцовщица кардебалета. Просто потому, что ты подкинула пару идей...» «Я поставила четыре танца!» — выпаливаю я с горящим лицом. «Знаю, что это звучит по-детски, но ничего не могу с собой поделать...» Джексон встает из-за стола. Он подходит ко мне и опускает руки мне на плечи. «В первую секунду мне кажется, что мужчина хочет меня утешить, но затем я понимаю, что он направляет меня к выходу». «Понимаешь, в чем дело, Несса?» — говорит он. «Ты неплохо потрудилась, но твоя работа не столь уж оригинальна. Она довольно проста. Те части шоу, что вдыхают в него жизнь, заставляют его звучать, ставил я. Поэтому не стоит позориться, пытаясь приписать себе несуществующие заслуги». Мое горло так распухло от смущения, что я не могу говорить, отчаянно пытаясь сдержать слезы, жгущие глаза. «Спасибо, что заглянула», — говорит Джексон, когда мы подходим к выходу. «Можешь оставить себе программку, если хочешь». Я даже не понимала, что до сих пор держу в руках несчастную листовку, смятую от того, как сильно я ее сжимала. Джексон выставляет меня из своего кабинета и с тихим щелчком закрывает дверь. Я остаюсь одна в коридоре. Встаю там, ошеломленная. По лицу катятся тихие слезы. Боже, я чувствую себя идиоткой. Не желая ни с кем столкнуться, я разворачиваюсь и иду прочь по коридору в сторону выхода. Прежде чем я успеваю выйти, меня перехватывает Сирена Бреглю. Она тоже танцовщица кардебалета, как и я. Девушка вышла с разминки к фонтанчику с водой. При виде меня она резко останавливается и озабоченно сводит вместе светлые брови. «Несса, что случилось?» «Ничего», — отвечаю я, качая головой. «Ничего такого. Просто я сглупила». Вытираю щеки тыльной стороной ладоней, пытаясь успокоиться. Сирена бросает подозрительный взгляд на закрытую дверь Джексона. «Он что-то сделал?» — допытывается она. «Нет», — отвечаю я. «Ты уверена?» «Совершенно уверена». «Да, я хотя бы обниму тебя», — говорит она, обвивая руками мои плечи. «Прости, я потная». «Меня это не беспокоит» под волдыри, сломанные ногти на ногах. Здесь это такое же обычное явление, как и шпильки для волос. Сирена – типичная калифорнийская блондинка. У нее стройное спортивное тело и загар, который не сходит даже на Среднем Западе. Девушка выглядит так, словно рождена стоять на доске для серфинга, а не на пуантах. Но при этом достаточно хороша, чтобы со дня на день возвыситься до полусолистки. Она достойная конкурентка в студии. Но настоящая душка за ее пределами. Поэтому я не переживаю, что Сирена увидит меня такой. Я знаю, что девушка не станет сплетничать. «Ты идешь с нами сегодня?» спрашивает она. «Куда вы собираетесь?» «В новый клуб. Он только открылся, называется «Джунгли».» Я колеблюсь. «Обычно мне не разрешается ходить в подобное заведение, особенно не предупредив заранее родителей или брата. Но если я им скажу, меня не отпустят. Или отправят в компанию телохранителя, чтобы тот за мной присматривал. Например, Джека Дюпона, который будет сидеть в углу и пристально за мной наблюдать, отпугивая любого, кто хотел бы пригласить меня на танец. Это смущает и заставляет моих друзей чувствовать себя странно». «Я не знаю», — говорю я. «Ой, ну давай!» — Сирена сжимает мои плечи. «Марни тоже собирается. Пошли с нами. Выпьешь коктейльчик и будешь дома уже к одиннадцати». «Ну, хорошо», — говорю я, чувствуя себя настоящей бунтаркой от того, что просто соглашаюсь. «Давай сделаем это». «Да», — Сирена победно поднимает кулак. «Ладно, я пойду, пока мадам Бродер не задала мне взбучку. Здесь подождешь?» «Нет», — качаю я головой. «Буду в соседней кафешке». «Отлично», — говорит Сирена. «Закажи мне скон». Скон по-английски сладкая пышная выпечка родом из Великобритании.